29 -я. Глин опустился рядом с цунами и невольно отшатнулся, встретив горящий взгляд рыжей драконихи. — А вам что тут надо? — зарычала она. — Тебя спасаем, — фыркнула цунами. — Хоть и не хочется. «Отойдите — Отойдите, — велела беда, сжимая когтями толстые прутья решетки. Металл зашипел, воздух наполнился острым запахом горящего железа. Первый раз в жизни Глин видел Кречет в растерянности. Она неловко поглядывала на беду, раздвоенный язык дрожал в полуоткрытой пасти. Меднокрылая сосредоточенно уставилась на решетку, справиться с которой было явно труднее, чем с изящной птичьей клеткой. «Я думала, тебя убили», — выдавила наконец Кречет. «А я думала, тебя», — равнодушно ответила Меднокрылая. Поговаривали, что у Пурпур -пур завелся непобедимый боец, — продолжала дракониха, — но кто же мог знать, что это ты? — А зачем знать? Мне и без тебя хорошо, — пожала крыльями беда. Дракончики с сомнением переглянулись. — Меня вырастила королева Пурпур. -пур. Нашла черные камни, дала работу. — Черные камни? — перебила кречет. — Что за... — Эй, вы! — Из туннеля показались двое небесных стражей. «Стоять!» Сноб пламени с шипением выстрелил в сторону цунами. Глин едва успел заслонить ее собой. Жестокая боль пронизала тело, но тут же стала утихать. Отряхнувшись, земляной дракончик весело оскалился в изумленную морду стражницы. Цунами тем временем полоснула когтями бок второму и добавила хвостом по голове. Тот покачнулся, но быстро оправился и бросился вперед, молотя крыльями и мощными лапами. Первая тоже пришла в себя и налетела на глина. Обхватила его, царапая когтями по еще не зажившим ранам на спине, но земляной дракончик резко встряхнулся, отбрасывая противника. В этот миг лопнул последний прут решетки и над дерущимися, кипя от злобы, поднялась кречет. «Глин уже успел забыть, какая она огромная!» На ее красно чешуе виднелись следы цепей. Когти обломались и затупились о каменные стены. «Убейте их и летим!» — заревела она. Меднокрылая молнией метнулась к стражнику, прижавшему к стене цунами. Тот пытался спастись, но было поздно. Когти беды царапнули по горлу, и драконья плоть с шипением пошла пузырями, чернее на глазах. Стражник захрипел, пытаясь крикнуть, но следующий удар прожег шею насквозь, словно бумажную. Глин почувствовал дурноту, радуясь своему пустому желудку. Он взглянул на своего противника. В оранжевых глазах молодой драконихи горел ужас. В чем ее вина? Она всего лишь исполняла приказы, защищая свое племя и королеву. «Беги!» Глин схватил стражницу за плечо и толкнул в черный проем туннеля. Он повернулся и встретил взгляд беды. Она видела, как он только что спас стража, совершенно чужого ему дракона, спас от нее. Теперь ей стало окончательно понятно, что думает о ней единственный друг. «Слюнтяй!» — прошипела кречет. «Она поднимет тревогу, и королева Пурпур мигом будет здесь!» «Королева Пурпур, скорее всего, мертва», — резко бросила цунами. И не надо так разговаривать с Глином. Хватит болтать. Летим. Она взмыла вверх к проему в крыше. Глин снова взглянул на беду. Она застыла на месте, сжимая и разжимая когти. Потянулась к нему и одернула лапы. Ну же, полетели, — тихо сказал он, стараясь смягчить ее разочарование. Он вырвался из дворца следом за цунами. Сзади разрезали воздух еще две пары крыльев медных и красновато-рыжих. Развернувшись, глин спикировал к основанию горы, где шумел водопад. Сбоку мелькали острые скалы, жар беды опалял спину, словно толкая вперед. Подлетев к стене падающей воды, они окунулись в сплошную туманную завесу. Глин на мгновение зажмурился, чувствуя обволакивающее прикосновение бесчисленных мелких капелек. Грохот воды отрезал все другие звуки. Водопад был гораздо выше, чем тот, в который глин и цунами попали в пещерах. Поток перескакивался со скалы на скалу, рушился с крутых обрывов, выплескивался фонтанчиками, словно там резвилась целая компания водяных драконов. У самого основания горы искрилось прозрачное озеро, на другой стороне которого брала начало алмазная река и текла, петляя между холмов, на юго-восток к далекому морю. Берега озера заросли зеленовато-бурым кустарником и карликовыми деревцами. Цунами свернуло к темному провалу в скале, который едва виднелся среди висящих в воздухе брызг. Приблизившись, глин заметил проблеск золота. Солнышко выглядывало наружу. Они опустились на влажный берег посреди густой рощицы. Падающая вода почти скрывала вход в пещеру от посторонних глаз. Трава вокруг беды сразу задымилась, превращаясь в пепел. Меднокрылая глянула на почерневшую землю и поспешно прибрала хвост. "Кречет!" воскликнула Солнышко. "Ты жива?" "Жива, как вы ни старались," проворчала рыжая дракониха, хлеща хвостом по бокам. "Свободы, видите ли, захотелось. Теперь поняли, почему вас не выпускали?" Она сердито дёрнула крылом, зацепившись за ветку. — Могли бы и в клетке тебя оставить, — хмыкнула цунами. — Я хотела. Глин не мог противостоять искушению и принялся кататься сбоку бок обмазывая теплой целительной грязью и ссохшую поцарапанную чешую. — Фу, глин! — поморщилась Реола, отодвигаясь поближе к краю воды и подставляя свои переливчатые крылья солнечным лучам. — Осторожнее! — цунами дернуло ее назад в чащу. Если станут искать, то такого цветастого дракона уж точно заметят. Пышный воротник ориолы возмущенно вздыбился. «Я не цветастая. Королева Пурпур назвала это моей лиловой полосой. Ах, извини, я хотела сказать полосатого». «Ты просто кладись, остроумие», — фыркнула Радужная. «Ладно, сейчас». Яркий цвет крыльев стал тускнеть, размываться, и через несколько мгновений... Ореолу стало трудно разглядеть на сером глинистом берегу. «Довольно?» Цунами огорченно вздохнула «Узнать бы, какие у меня сверхспособности. Ты вон маскируешься, да еще и ядом плюешься. Глин не боится огня. К звездокрылу чуть что целое войско на помощь летит. А я...» «Как это не боится огня?» заинтересовалась солнышко. «Неужели правда ядом?» «Правда, правда» кивнул Глин. «Так что постарайся больше Ореолу не злить». Солнышко возмущенно всплеснуло крыльями. «Разве я когда-нибудь...» «А, понятно, опять дразнишься». Она мазнула хохочущего Глина грязью, но он увернулся, невольно бросив взгляд на печально поникшую беду. Цунами повернулась к кречет. «Видишь, мы и сами о себе можем позаботиться. А вы и понятия не имели, что могут Глин с Ореолой. Думали мы никчемные». А не надо было держать нас в заперти и следить за каждым шагом. — Ну, конечно, где нам понять? — фыркнула рыжая дракониха. — Давай, ругай теперь. Только не забывай, что все делалось по приказу когтей мира. И если бы не мы, вас уже не было бы в живых. Голова цунами гордо вздернулась. — Мы не вернемся к когтям мира. — Как не вернемся? — удивленно пискнула солнышко, ловя презрительный взгляд ореолы. Янтарные глаза кречет, свирепо вспыхнули. «Вот как?» «В чем же твой гениальный план, позволь спросить?» «Мы хотим отыскать свой дом, своих родителей, а еще посмотреть на войну своими глазами, а не прочитать в свитках. А потом сами решим, надо ли что-то делать и как». Солнышко дернуло ее за крыло. «Цунами, а как же пророчество? Мы должны...» «Тихо!» Глин отодвинул ее подальше от пасти драконихи, услышав подозрительное шипение. Сам он был, в общем-то, согласен с солнышком. Пророчество забывать нельзя. С войной пора кончать. Потому-то вся пирия и ждет драконят. Достаточно вспомнить, с какой надеждой пели узники на скалах. С другой стороны, и цунами по-своему права. Что можно сделать, пока не освоишься в реальном мире, не увидишь все своими глазами? Как можно остановить войну, не разобравшись с самим, без мелочной опеки когтей мира? Как и зачем ее останавливать?» Кречет и Цунами молча жгли друг друга глазами. Дымок из ноздрей Кречет завивался кверху, рассеиваясь на ветру. Глин покосился на беду, но ее взгляд был прикован к матери. «Что ж, отлично!» — фыркнула Кречет. «Я свое дело сделала!» «О благодарности от вас ждать, как от ледяных огня!» «Давайте, разыскивайте свои драгоценные семьи! Делайте, что хотите! Мне все равно!» «Кричит, не надо так!» Солнышко кинулось к ней и вскарабкалось по лапе, обнимая крыльями. «Мы знаем, что ты для нас сделала, и очень благодарны!» Ореолы с цунами переглянулись, закатывая глаза. Глин молча потупился рыжая дракониха решительно тряхнула головой теперь вы сами по себе она оторвала от себя солнышко поставила на землю и шагнула к озеру беда ты со мной меднокрылая молчала земляной дракончик повернулся к ней я думал ты полетишь с нами сказал он и глаза ее загорелись только через мой обугленный труп прошипела цунами пихая глина в бок А почему бы и нет? Небрежно заметила радужная, следя за полетом бабочки. Вдруг беда и есть, тот пятый, кто нужен вам для пророчества. Крыльев небесных жар, так? Глин озадаченно моргнул. Да ну, ты правда думаешь? Воротник ореолы замерцал алыми всполохами. Она молча пожала крыльями. Беда вскочила, уставившись на нее. Я могу быть? Нет! Резко оборвала ее кречет. «Не можешь!» «Яйцо, что больше других с горных высот!» Рассеянно процитировала Ореола, не сводя глаз с бабочки. «Яйцо с близнецами всегда больше других, разве нет?» «Да, так и есть!» Воскликнула беда, с надеждой поглядев на глина. «Вдруг ей в самом деле часть пророчества?» «Ничего подобного!» Отрезала дракониха. Вы с братом вылупились за год до этих неблагодарных червей. А в пророчестве говорится о пятерых и трехлунной ночи. Нет, ваши небесные крылья погибли в том разбитом яйце. Я сама видела скорлупу и труп дракона, который нес его». Глин опустил глаза на свои вымазанные грязью лапы. кречит права, и пророчество она знает лучше. Беда не может быть пятым из драконят. «Извини», — сказал он, — «медные крылья снова печально обвисли. Только ты все равно можешь полететь с нами». «Нет». «Не могу». «Мне нужны черные камни». Кречет поморщилась. «Что за камни? И расскажи, наконец». «Ты должна знать. Мне надо их есть каждый день, чтобы не умереть». Рыжая дракониха яростно хлестнула хвостом, выворачивая с корнем кусты. «Ложь!» — сплюнула она. «Еще одна королевская ложь! Никакие камни тебе не нужны!» «Но я попробовала их не есть и заболела!» «Тебя нарочно отравили! Пурпур мастерится на эти дела!» Беда бросила взгляд в сторону королевского дворца. Медная чешуя закурилась дымком, огненные когти глубоко вонзились в обугленную землю. «Лети со мной!» — сказала Кречет. — Я не идеал, но все же лучше пурпур. -пур. Она протянула лапу к дочери, но, спохватившись, отдернула. Беда молча скорчилась, спрятав голову под крыло. — Куда ты полетишь, Кречет? — спросила солнышко. — Не ваше дело. Кречет шагнула на берег и принялась точить когти о камень. Потом оглянулась на обиженную малышку. — Когда поймете, что я вам все-таки нужна, — Можете послать весточку с драконом Яшмовой горы. Только не рассчитывайте, что я сразу примчусь. Не стоите вы того. — Прежде чем уйти, — заговорила цунами, — расскажи нам о яйцах, из которых мы вылупились. Откуда они взялись? Кречет фыркнула. — Тут никаких особенных тайн. Твое ласт украл из складки морской королевы. — Цунами! — воскликнула солнышко. «Значит, ты королевского рода? Совсем как в сказке!» Удивленно округлив глаза, цунами дернула хвостом. Кречет продолжала. «Яйцо звездокрыла принес провидец. Солнышкина бархан отыскал в пустыне в окрестностях гнезда скорпионов. А наш великий непобедимый герой происходит откуда-то из дельты Алмазной реки, где ползают в болотах самые чумазые земляные» глин взглянул на реку вытекающую из озера и сердце его заколотилось родной дом семья оказывается до них отсюда крылом подать а я спросила ореола рыжая дракониха пожала крыльями понятия не имею когда мы потеряли яйцо небесных ласт приволок откуда то твое я никогда не интересовалась какая разница ты никому не нужна это ты не нужна вскипела цунами. «Только и знаешь, что оскорблять. В каждом слове яд!» «В каждом моем слове правда!» — спокойно парировала Кречет. Беда, наконец, взглянула на нее. «Боюсь, ты мне не подходишь. Я тебя представляла совсем другой!» Кречет угрюмо кивнула. «Я такая, какой меня сделала жизнь. Так что, выбирай!» она расправила свои гигантские крылья. Хочешь — лети со мной. Не хочешь — оставайся. Глин повернулся к беде. Не забывай, что она старалась спасти тебя. Пусть она не самая добрая из драконов, но вот это ты должна видеть. Он взял кречет за лапу и повернул, показывая шрамы от ожогов. Сердито оскалившись, дракониха отскочила. Беда покачала головой. я еще не готова сказала она. «Когда-нибудь потом, может, и встретимся». Кречет хлестнула хвостом, разбрасывая комья влажной земли. «Ладно, как хочешь». Янтарные глаза драконихи зловеще прищурились, остановившись на глине. «Вот что я скажу тебе, земляной. Распинайся, сколько хочешь, насчет доброты. Но ты не будешь нужен друзьям» если не научишься драться и убивать чтобы их защитить Поразмысли об этом на досуге земляной дракончик сник чувствуя как тают его надежды так было всегда когда он слушал кречет солнышко дружески пихнуло его в бок цунами со свирепым видом шагнуло к кречет но та взмахнула крыльями и поднялась в небо ни разу не оглянувшись развернулась над озером и полетела на запад.